Глава 21 Если вам кто-нибудь скажет, что Александр Галактионов очень любит спать, не верьте этому. Я нормальный, совсем не Соня. И большую часть времени, наоборот, бодрячком. Я вообще могу обходиться без сна длительное время. Но есть такое понятие «восстановление», с которым не поспоришь. Именно во время сна энергетические каналы восстанавливаются, а тело и душа усиливаются. И можно долго бодрствовать в обычном режиме, во время охоты и погони, к примеру. Но если есть возможность хорошенько выспаться в своей тёплой постели, то нужно пользоваться случаем. Да, сон у охотников, да и у всех сильных одарённых, отличается от снов обычных людей. Как правило, весь организм продолжает работать и внутри тела, а у особо прошаренных в качестве снов приходит что-то такое, что может пригодиться в будущем. У меня нет дара пророка. Я это точно знаю. Хотя как раз этот дар является частым спутником любого душилова. Объясняется это просто. Тысячи и тысячи душ других созданий, живущих внутри душилова, создают адский коктейль, У каждой из них свои собственные способности и свой собственный дар. И, как правило, никто из них не рад, что они в данный момент находятся у какого-то человека, сумевшего убить и забрать его душу. Поэтому как-то само собой получается, что у сны охотника приходят воспоминания, мысли и чувства пленённых тварей, и орут они там очень громко, особенно когда охотник ещё молод и не может поставить качественные ментальные блоки. «Так и живем, а?» Но кому-то из нас повезло больше. Ну или не повезло, это с какой стороны посмотреть. К примеру, Дэн фонтанировал предсказаниями, в особенности, когда выпьет. Как он говорил, ему все сны вспоминаются исключительно тогда, когда он выпьет. Поначалу над ним смеялись, потом начали прислушиваться. Ведь часто его невнятные, полушутливые предсказания сбывались, А вот потом случилось ожидаемое. Это же Дэн. Он быстро смекнул, что его все пытаются набухать, дабы получить какие-то важные сведения о будущем. Ну и начал, не стесняясь, принимать угощения, а в ответ затирать такую дичь, что каждый случай становился очередной байкой. В общем, его достаточно быстро раскусили, тем более, что старый охотник не нежестил, и именно чтобы не подвергать опасности жизни своих братьев, Такой хренью не занимался. Ну, пару раз всего, ладно. Когда один из братьев очутился в центре древней канализации, куда спускали помои, кажется, еще первобытные люди. Или как второй, спасаясь от ужасной грозды, которую предсказал ему Дэн, с абсолютно серьезной миной, отправился к черту на кулички и прожил отшельником два года в горах, каждый день ожидая, что к нему придет армия темных богов, дабы спросить его за... Не помню, какой проступок менял ему Дэн. Но этого было достаточно, чтобы бедолага просидел в ледяной пустыне целых два года. В общем, дара предвидения у меня точно не было. Но иногда интересные сны всё-таки посещали. И сегодня, вымотавшись после инициации Сан час сводя воедино, казалось бы, абсолютно неподходящей друг другу стихии в теле младенца, случился именно такой сон. «Мне снится, что я лежу на белом песке возле Лазурного океана». Небольшие волны с шуршанием набегают на берег. К слову, я в своем прошлом теле. Рядом лежат мои доспехи и мой старый меч. Вот только надеты на мне белые трусы в красное сердечко. С этим поистине чудесным предметом гардероба я познакомился только в этом мире. Поэтому некий сюрреализм и недостоверность в этом сне точно присутствовали. В общем, лежал я, наслаждался жизнью, щурился на солнышке и раздумывал, чтобы пойти ещё раз окунуть свою тушку в тёпленькую водичку, как из ниоткуда раздался тихий голос. «И что мне с тобой делать, Сандер?» «Нет, я совершенно точно не испугался. Это же мой сон. Чего мне бояться?» Я с интересом огляделся, понимая, что этот конкретный голос мне не знаком. Был он каким-то механическим, что ли? И в нём точно нельзя было определить гендер, как бы мне не хотелось. И это было странно. Ведь каждая сущность, существо и образование в многомерной Вселенной имела свой пол. Кодекс говорил суровым мужским басом. Вселенная напевала в уши тёплым материнским контральда. Да даже высшие сущности, называющие себя богами, относились или к мужскому, или к женскому полу. Средний пол, который размножается почкиванием или прочими непотребностями, я, конечно, встречал, но все они были на уровне полуразумных идиотов. То есть я могу с некоторой долей уверенности сказать, что создание высшего разума имеет только два пола. И это не обсуждается, как бы ни пытались надурить систему некоторые идиоты. Но, впрочем, куда-то меня снова не туда понесло. Тут мне какое-то существо явилось, поэтому его надо выслушать. Вот только у меня аллергия на борзых невидимых собеседников. А кто ты такой, если считаешь, что имеешь право со мной что-то делать? Но главный вопрос даже не в этом. А, силёнок-то хватит? Всё тот же, Сандр. Так же безэмоционально и немного уныло проговорил голос, никак не отреагировав на мою подначку. Если запретный многоуровневый мир кем-то создан, значит... «Он кому-то и для чего-то нужен. Ты никогда не думал об этом, Сандер?» Продолжил также монотонно вещать голос из ниоткуда. «Да я постоянно о нем думаю», — рассмеялся я. «Потому что касаемо данного конкретного запретного многомерного мира, то тут даже думать не нужно. Мне постоянно об этом напоминают. каждый сука, собаке паршивой хочется засунуть туда свой нос для чего-то. Причем никто же не говорит, зачем им это нужно». «Приходится додумывать. Я своим недоразвитым умишкой и могу предположить, что это лифт в другие вселенные, не так ли?» «Я не говорю про жалких сущностей вашей вселенной. Я имею в виду другое. Существо более высокого порядка, которое создало этот мир для более важных целей, нежели ваши детские драчки в маленькой песочнице». «Вот как?» — удивился я и даже присел на песке, заинтересовавшись. «Чувствую, что прямо сейчас меня учит жизни какой-то охрененно важный перец, который считает себя, я не знаю, сверхмозгом, над сущностью. Кем ты себя возомнил, уважаемый? И вообще, может быть, проявишься? А то не нравится мне разговаривать с воздухом». И снова никакой реакции на мою провокацию не возникло. Ни одной единой эмоции не добавилось в голосе, который мне ответил. «К сожалению, ты не сможешь увидеть меня. Твои чувства низшего существа этого просто тебе не позволят». «Вот даже как!» — я начал стремительно терять интерес к разговору. Знал я такую породу существ, которые пытаются всячески надувать щеки, запугивая собеседника своей важностью и значительностью. «Знаешь что?» — улыбнулся я. «А не пошёл бы ты нахер? У меня не так много времени для отдыха появляется. Я бы, к примеру, во время этого сна хотел бы ещё пару раз искупаться». Я встал, подтянул труселя и, напивая, пошёл к воде. «Такий наглец!» — прошелестело сзади. «Да-да, я такой!» — засмеялся я. «Захочешь поговорить, нормально, приходи. но ну, пока...» «Вот тебе наш ответ!» Не оборачиваясь, я выставил назад оттопыренный средний палец. И, разбежавшись совсем как маленький ребёнок, с гиканием ринулся в тёплые воды океана. Собственно, идея разогнать всех уважаемых людей обратно по их странам принадлежала именно мне. Ну, точнее, моей интуиции. Чувствовалось напряжение в воздухе, чувствовалось вполне иллюзорно поэтому хотелось бы сначала порешать вопрос с пришельцами. Но если рассказывать ещё более подробно, то меня смущал сам процесс инициации. В прошлый раз, когда Бухич прикидывался шлангом где-то вдалеке от Императорского дворца, я возвёл Лизу на трон посредством истинного пламени. Я не знал одной интересной вещи, а именно, в момент инициации на небольшое время истинное пламя делает своего сбранника беззащитным, сканируя и перетряхивая его нервную энергосистему, проверяя на, так сказать, профпригодность. И защититься от этого чрезвычайно сложно. Я не знаю истории происхождения, как его ещё называют, первородного пламени. Но самое главное, я не знаю, как его адептам удалось притащить в этот мир и поставить на службу императорскому роду Российской империи. Как, впрочем, я не до конца понимал самое близкое, что есть в этой Вселенной для меня, мой кодекс. Но некоторые вещи Вселенная старалась держать, если не в тайне, то вдалеке от понимания людей. Делалось ли это для страховки или с какой-то другой целью, я не знал, но факт оставался фактом. Так вот, как заверил меня Бухич, даже моё нахождение рядом с цесаревной не сможет защитить её от возможной атаки. От атаки кого-то сильного, разумеется. Но тот же Мудрейший, при всём своём мерзком характере, был точно сильной сущностью. А посредством базы атлантов он имел маленькую, но калитку в этот мир. Что касается быстроты перемещения, так я уже хожу по этому миру, как по своему заднему двору. Уж тёмный бог-то это точно повторить сможет. А зачем мне мёртвует цесарёвна? В общем, на мой осторожный вопрос, можно ли перенести торжество, Лиза, выяснив причину переноса, безапелляционно заявила, что это не проблема. Раз уж все сильные мира сего собрались в столице империи, это всё было быстро переквалифицировано в какой-то мировой форум, посвящённый важности зелёной энергетики в мире. Шучу, конечно. Им было что обсудить, тем более, что по результатам этих обсуждений императрица выдвинулась на восток, дабы посетить Персию и Индиру. А Марк Аврелий и Генри Годдард решили ещё немножко перетрясти старушку Европу. В принципе, всё правильно. Я много раз объяснял своему ближайшему окружению, что человечество должно выступать единым фронтом. Вот именно сейчас тренировка этого самого фронта и предстояла а именно уничтожение неуничтожимых атлантов. В отличие от могущественных одарённых, военной техники кораблям и дирижаблям, чтобы добраться из точки А в точку Б, требовалось гораздо больше времени. Благо, что практически все военно-морские и военно-воздушные силы ведущих держав уже находились в акватории Атлантического океана. И прямо сейчас на всех порах приближались к невидимой границе вокруг божественного купола, что стоял над одинокой скалой в океане, которую я строго на строке запретил пересекать. Громадные линкоры, пороховые склады, которые были забиты самыми современными магическими боеприпасами, просторные авианосцы, на борту которых стояли новейшие модели штурмовиков и истребителей, также вооружённых по последнему слову техники. Это я не говорю о корабликах размером поменьше, но о котором... Также отведена большая роль в будущем сражении. Кроме этого, был ещё воздушный флот из множества боевых дирижаблей. Причём мой воздушный флот создавал львиную часть не по количеству, а по мощи. Как стреляет моя акула, знали уже во всём мире, а мои левиафаны также заслуживали внимания. Тем более все уже поняли, что абсолютно нельзя прогнозировать, чем долбанёт этот воздушный монстр в следующем бою. Грендель не зря ел свой хлеб, и все новые и новые типы вооружения сплошной рекой лились в мои закрома. Есть еще один нюанс. Внезапно оказалось, что один из самых мощных воздушных флотов мира — флот Северного Королевства — теперь также в моем полном распоряжении. Это было немного неожиданно и одновременно приятно. Существовала всего одна маленькая проблема. У меня не было ни одного, ни генерала, ни адмирала. Из флотских был только бывший морпех Олег Горохов, который прямо сейчас уничтожал очередной демонический мир уже в образе доблестного паладина. Да, был командир моих ВВС, Пожарский, но он тоже предпочитал тесное сидение в юркой Валькирии, нежели огромное капитанское кресло Левиафана. А с другой стороны, я прошел столько битв. Какая разница, чем бить врага, силой пушек или силой магии? Война план покажет. Если вы не поняли, то это была краткая выжимка из моей мотивационной речи, которую я презентовал будущему императору драконов Грише Астахову. Мой верный невозмутимый разломщик психовал. А так как Грише незнакомо чувство страха, то когда психовал, он очень сильно злился. А с его новыми силами это было опасно для окружающих. А еще он находился в завязке, и я не мог применить универсальное успокаивающее средство. Пришлось доносить всё простыми матерными словами. Ведь что я знал, отлично. Как только Гриша попадёт в боевую обстановку, он будет решать быстро и чётко, и самое главное — эффективно. Я уже видел, что закрывать радужные разломы класса колосс он научился. Так что справиться с этими долбанными полумеханическими ублюдками. Да и в конце-то концов, помимо сотни разнообразных генералов и адмиралов вокруг, Рядом с Гришей был я. Если что-то пойдет не так, я просто устрою здесь внеплановый апокалипсис. Делов-то. Мой новый флагманский Левиафан, названный Александром Галуктионовым, впечатлял. Нет, вы не подумайте. Я назвал его не в свою честь, и даже не в честь пропавшего главы рода, и даже не в честь Сан Саныча. Когда Левиафан сошел со стапелей, мелкий стапелей, хранился внутри у Хельгии. Я просто назвал в честь Александра Галактионова, который обязательно должен был быть в любом поколении Галактионовых, как Антон, Андрей, Анна и прочие. Хотя кого я обманываю? Дирижабль крестили без меня. Сделала это Анна. Уверен, что с полного одобрения моих других жен. Так что, скорее всего, он был назван в мою честь. Но и фиг с ним. Самое главное, что судёнышко получилось приличное. Прямо сейчас, перед моими глазами, Гриша ёрзал в огромном командирском кресле. Он явно хотел из него вылезти, а я стоял к нему довольно близко, чтобы не позволить ему сделать это. Ведь буквально через несколько секунд на нас обратят внимание все, без исключения бойцы, которые собрались дать бой тёмному богу многоберной вселенной. «Готов?» — уточнил я у Гриши. «А что, если я скажу, что нет?» — ухмыльнулся он. Увидев, что у меня дернулся глаз, тут же поправился. «Да шучу я! Врубай!» Ну, я махнул рукой, и операторы врубили общую трансляцию. На огромном тактическом столе голограммами были показаны наши силы и местоположение будущего врага, торчащую из воды скалу, окружённую силовым полем. Прямо сейчас вокруг неё выстроились пять сотен кораблей от крейсеров и выше. Три тысячи военных кораблей поменьше да и в воздухе висело разнообразных дирижаблей под тысячу штук. В них я не разбирался, но точно знал, что только левиафанов здесь было полтора десятка, а каждый из них стоил, в свою очередь, десятка обычных боевых дирижаблей. В общем, выглядело всё это внушительно, и вся эта сила ждала напутствующего слова своего командующего, то есть Гриши. «Дамы и господа!» — сурово нахмурив брови, начал Григорий. Сразу исчезло его волнение и нервозность. Выглядел он действительно сурово и монументально. Настоящий император. С этим будущим постом он тоже отлично справится. Поняв, что тут всё под контролем, я отошёл в сторонку, чтобы не попасть в кадр, и подошёл к иллюминатору, смотря вперёд. Прямо за спиной у меня набирал силу голос Григория, который гремел раскатами праведного гнева, сподвигая соратников вынести на мирную нечисть нашего маленького уютного мирка. Меня же интересовало совсем другое. Я смотрел на купол и примерялся, как мне проще швырнуть в него сферу отрицания, чтобы по максимуму причинить вред врагу и дружественным огнем не задеть своих. Опыт использования слова отрицания у меня уже был, вот только в прошлый раз все пошло не так, как планировалось и меня ещё долго поддевал старый маг, которому в тот раз здорово поджарило задницу. Но спишем это на то, что я был тогда молодой и не очень сильный, а прямо сейчас я уже, ого, не только великий охотник Сандр, но ещё и барон Александр Галактионов, а по совместительству Северный король, прекрасный муж и отец. В общем, что у этого красавчика, то есть меня, может пойти не так?»